Выходной подошёл к концу. Отец вернулся из полёта почти утром. Сквозь сон я услышала громкие напряжённые голоса внизу. За всю жизнь отец никогда так не кричал на Игната. Удивление пробудило меня окончательно, и потом я ещё несколько часов лежала без сна, строя предположения, что между ними произошло и чего стоит опасаться мне. Когда вышла из комнаты, полностью собранная на итоговый тест, За завтраком никого не обнаружила. В доме стояла тишина. Я быстро перекусила и выскользнула из дома, чтобы никто не успел высказать мне добрых пожеланий. Только войдя в кабинет тестирования и сев за интерактивный стол, я узнала, что следить за прохождением теста будет не мой наставник, а некий Маку Райбонсуф со смежного курса космической микробиологии. Но так было даже лучше. Адриан отвлекал лишними мыслями Но первым, кого я увидела выйдя из кабинета, был именно Адриана. Он стоял с Хадора и якобы что-то пояснял ему. Уверена, что полдня для того тут задержался. Его выдали чуть дрогнувшие уголки глаз и заметно спавшее напряжение с плеч. Когда я с чувством полного удовлетворения от уверенности в результате теста появилась в холле, внутри разлилось приятное ощущение превосходства. Всё же он был ко мне более чем неравнодушен. Всё это стало ещё приятнее осознавать, когда услышала обрывке фраз и других присутствующих. Кьени обнимала Джаду и истерично рыдала на её плече. Она не ответила и на третий вопрос автотеста и теперь будет пересдавать только через год за кредиты. Но учитывая, что и допуск на итоговый Кьени получила чудом, то и потом может не сдать и остаться без профессии. А уж если её кто-то выиграет на торгах в этом году, что сомнительно, потому что с торгами их семье не везёт, то будущий муж может и не выделить кредиты на ещё один итоговый тест. Тут вселенная сама расставила всё по местам. Мысленно усмехнулась я. Разве ж то я небольшое подспорье. Мягко кивнув на приветствие наставника, я покинула холл, так и не подойдя к нему. Он только проводил меня взглядом. о сообщением на коммуникатор известил, что завтра ждёт в лаборатории для обсуждения стажировки на КНИС. А я была так взбудоражена успехом, что решила поделиться радостью с женом. Не успела выйти за пределы колледжа, как из мастерской отца, от его помощника Карла, пришло сообщение о срочной доставке заказа в Тоусл. Я всегда могла договориться с Карлом об отсрочке задания. Он часто прикрывал меня перед отцом. Но сейчас наставил на его выполнении. Значит, заказчик был важный. Я согласилась. В коробке с заказом, как ни странно, прилагалась карта с кредитами на дорогу туда-обратно и на обед в любой чайной. Отец необычайно щедр сегодня, или это Карл постарался? Но я с удовольствием собиралась потратить все кредиты. На обратном пути заеду к Саре и малышке Элен. Очень соскучилась по этой черноволосой девчушке. которая из-за выпавших передних зубов умилительно называла меня Саса